Глава 18. Русалия неделя. Как и следовало ожидать, известие о поездке в заболотье через лес не слишком обрадовало Архипа. Эх, баряня, неладное вы задумали, в глухомань забираться на русальей неделе, ворчал добрый старик. А чем это грозит? притворно пугалась я. Ожидая услышать давние поверья, на побасенки архиб был гораст. Вот и сейчас, горделиво усы расправил и значительно сказал: "Дни стоят заповедные, как и на земных святках. Души неупокоенные землица выпускает по свету бродить, люд крещённый смущать, леший борогузит, кикимыры шалят". Всякое чудится по лесам, даже среди бела дня, а ночами русалки на берег выходят. Нахвалили мне за болотских гончаров, оправдывалась я. Нешто в Москве посуды не хватит? Ещё песни народные собираю. И в Жуковке девки знатно горло дерут, убеждал Архип. Сходимте на лужок послушать, может, передумаете по болотам шастать. провожает Елизавета Михайловна отправила с нами внучку своей ключницы Дарьюшку. В отличие от прочей деревенской ребятины, Дарьюшка ходила в козловых ботиночках на шнурки и поверх жёлтого ситцевого платья носила красный передник. Сама подросток, и 15 лет нет, а уже и перенимает повадки хозяйской горничной. Небося ногую братию поглядывает свысока, задирает курносый носишко в крапинку. Тёплый, душистый вечер начала июня. Я не стала модничить, надела светлую просторную блузку с удобной юбкой и лёгкие туфельки. Горничная Елизавета Михайловна мне волосы заплела в косы и красиво уложила вокруг головы, непривычно, не строго. Сама себе я стала казаться старше и серьёзней на вид, а сердце задорно румянилось ожиданием чуда. Деревня старинный праздник справляет проводы весны, встречу лета. Уж с берёзкой наряженной как невеста ходит по домам местная молодёжь, угощают друг друга, шутят, смеются, сговариваются на посиделки, а то и на свидания в потёмках. Недаром Архип усмехнулся в седые усы. Семеек о гулянье молодых. И тут же добавил с улыбкой, щипнув Дарьюшку за сытый бочок: "Ие поминание ушедших это чтобы молодые знали, чем жизнь кончается. Все там будем в тихой рощице под берёзками. Вот тогда и отдохнём, деда", весело отвечала та. а пока живы да молоды, будем песни петь, да венки плести». И словно в подтверждение своих слов, звонко заголосила. «У ворот девка стоит, белоличка горит, белоличка горит, сама плачет, говорит, без милого скучно жить». Как бы ни франсила девчонка, а корни-то местные, на квасе и тюре вскормлены, в курной избе, на домотканых холстах выпистываны. Под сказки о лешем и бабе-яге, костяной ноге. Так и шли к речке, встретила на пути рогатое чудище с рыбьим хвостом. Парни нарядились девок пугать, стучали рогами в ворота, требовали яичницы и пачёта. В ответ лай собачий, звонкий женский виск на пять голосов разных возрастов и грозный мужской бас. Знать отца семейства потревожили. В воскресенье будем костром мужечь, доверительно сообщила Дарьюшка. Бабы уже с напы навязали, у Селантьевны спрятали. На встречу нам двигалась процессия молодёжи. В центре уже знакомый Тимофей Сухов берёзку нёс, украшенную разноцветными лентами и красными бусами. Ну точно первый парень на деревне увидал меня, расправил широкие плечи. Очерелся в ухмылке. Догоняй барыня, на бережке встретимся. Это наш завтрашний возница, с некоторым смущением пояснила я Архипу. Тот растерянно крякнул и тут же заметил сердито: "Харя каторжная, угораздило ж вас связаться. Как бишь его кличут?" Услышав ответ, Архип наказал Дарье от меня не отходить, а сам поковылял группой мужичков. распрашивать про Тимофея Сухова. Кто он таков и можно ли ему доверить на 10 вёрст пути православные души. А мы вдвоём с Дарьюшкой направились к Сумеречной реке, над которой уже вспыхнул огонёк костра и разлился стройный девичий хор, как на этой надолинке, на широкой луговинке, как на мягоенькой траве девушки гуляли. Цветики срывали, по венкам девки гадали, в быструю реченьку кидали. Только скоро я провожатую отпустила. Очень уж ей хотелось ближе хоровод рассмотреть и своими ботиночками похвалиться перед подружками. Сама я выбрала спокойное местечко под старой черемухой и села на толстую, выбеленную временем корягу. Заслушалась. Хорошо, Жуковские девушки пели, местный дедок бренчал на балалайке, вдалеке и гармошка подыгрывала. Вспомнила я потерянного Егора Семёновича и взгрустнула немножко. Где сейчас обитает родная Третиковская кровь? Может, дедушка разорился, гол и бос ходит по земле русской, маятся хворью в богодельне, стонет в бреду. Распутниковое ТВ И просит сделать кардиограмму Или напротив Пиджак расстегнул Устрица лопает под вдову клику Мадамочки шаловливые конфетки Сует в декольте Приглашает в отдельный кабинет Только б нам встретиться поскорее Дедуля Я сердито свела на груди Кончики Павла Посадской шали Взяла с собой на случай прохлады Голубая, с набивным цветастым узором, чуть светлее юбки, в раздумьях, не сразу заметила, как под ноги мне рухнул берёзовый веник, а коряга скрипнула, поднималым весом семохи Сухова. "Чего барыня заскучала? Ай да к нам в круг разогрется". Не успела вежливо отказаться, как позади в кустах раздался насмешливый женский голосок. «Барыня городская, наших песен не знает. Хе-хе. Пойдем лучше с нами, Тимошенька. Мы тебя приголубим, соколик». И смех ядреный, заливистый. Я невольно улыбнулась, едва голову повернула, снисходительно бросила в сумрак листвы. «Ваших не знаю, зато свои петь могу». «Да ну!» – деланно удивился Тимофей. «Я бы послушал!» – явно кабенился. Перед местными кралями, мол, сейчас приежу баранью, выведу на танцпол, потом вместе обсудим, потешимся. Но я скоряги не планировала подниматься. Лишь спинку выпрямила, подняла взор в затуманившиеся алые небеса, вдохнула полной грудью запах вечернего луга и дымных костров, завела любимую бабушкину песню. Под окном черёмуха калышится, распуская лепестки свои, за рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночь косавьи. Ой, ты песня, песня соловьиная. Да чего ж ты за душу берёшь? Ведь к любви видит дорожка длинная, чуть отстанешь, больше не найдёшь. А дойдёшь, до да счастья не надышишься от хорошей и большой любви. Пусть всегда черём ухо колышится, да поют всю ночьку соловьи. А чего мне смущаться, да трепетать? Петь я умею неплохо, особенно когда желание есть и атмосфера способствует. Я позддешнем меркам уже девка перестарка, незамужняя, неразведёнка. Сама по себе, ни от кого не завишу. Хочу одна сплю, хочу гостей веду в дом. «На свои гуляю, ребятушки, вам ли меня судить?» Покосилась на Тимофея. Молчит, призадумался. Носком сапога ковыряет дёрн. Сбоку затрещали кусты. Выбрались две молодайки, подобрали подолы, уселись на землю у моих ног. «Как баска-песенка! Нам бы перенять!» «Извольте, не жалко!» «Начали мы репетировать!» Девки голосистые подобрались, да не столько поют, сколько строят Тимоши глазки и шепчутся меж собой, а то вдруг принимаются хохотать не в попад. Смотрю, потянулся к нам от костра народец, залюбопытствовал, что за веселье в черемуховом шатре. И архип мой приковылял, согнал Тимофея с места, плюхнулся рядом со мной, начал тихонько советоваться насчет завтрашней поездки. «Может, оставите эту затею, такой крюк давать, а в Горностаевку еще путь не близкий?» «Мне спешить некуда», – расслабленно отвечала я, хотя сомнения слегка долевали. Успокоил меня сегодняшний вечер, утешили душу песни, и Васенька со своими семейными хлопотами казался теперь не больше комарика на другом берегу реки. Стоит ли трястись по лесным кучкам ради мимолётного взгляда из-за угла избы, а на глаза ему попадаться? Не стану, и речей пустых не завиду, зачем портить людям свадьбу. Но Архип принял моё молчание за железную решимость посетить заболотье и взялся допрашивать Тимофея. Говорят, ты на фабрику Соромятниковскую просился. Что ж, не взяли тебя? На борта ещё осенью закрыли. Простаивает завод без крепкой хозяйской руки. Не хоть отвечал тут. Ждём, пока Зарубин выкупит. При нём чую, пойдёт работа. Дядька хват, выгоды не упустит. Ты Зарубина знаешь, Илью Гордича? Удивилась я. А как не знать? Он из наших мест. Про батя его до сих пор шепотком страшные сказки складывают, заявил Тимофей. И чем же был Гордей за рубин знаменит? улыбнулась я. Тимофей, иртанью успел раскрыть, как девица, старавшаяся сесть к нему ближе, начала тараторить. На большой дороге с кистеньюм таился, с проезжих купчиков даньи брал, а как разжился деньгой, так завёл трактир в Медвежьем логу. И там добро, разбой ничье припрятал, с нечистой силой дружбу завёл, а как стал помирать, секреты свои сыну передал. Оттого Илья Гордеевич удачлив стал и богат. Найдёшь, говорит моё богатство по лесным ухоронкам, только всё враз не бери, клад вызрить должен, тогда сам в руки пойдёт. Это уже Дарьюшка, внучка ключницы, подключилась к беседе. А само дрожит и оглядывается, будто дух старого трактирщика вот-вот за пятки ухватит или куда повыше щепнёт. Чувствую всю силу в теме зарубинского благосостояния. Темнота на поляну сошла, на реке что-то грозно ухнуло, будто свалилось в воду большое бревно. Жалобно прокричала птица над лесом. Вокруг «Девки, давай повизгивать и пугаться, Вспоминать русалок и водяных!» «А матушка Ильи Гордеича жива?» Спросила я Тимофея. «Сестер-братьев нет у него?» «Мать померла в горячке, слыхал. А из родни только Фома нелюдим остался. Лесником у Рябининых служит. Ох и крутенек на расправу! Даром господский хлеб не ест!» Каждое дерево на учёте. У медвежьего лога избёнку поставил, подсказала Дарьюшка. Там, где раньше разбойники скарб хранили, тоже поди клады ищет на Иванов день. Архип поднял лохматые брови, начал вспоминать колдовские истории своих мест. Скоро у нашей черёмухи образовался второй костёр. Собралась молодёжь послушать. Слышу в сторонке новый взрыв смеха и сердитые девчачьи голоса. «Ишь, ахальники, чего вздумали? Стыда на вас нет!» «Ужил папеньке, скажу, бочину-то обломает!» «Да ты бы проверила сперва, вдруг понравится!» Пескляво уговаривал ряженый, и тут же босовито заржал. Оказалось, что парни, нарядившиеся козой, просили девчонок их подоить, явно намекая на интимные шалости. Заслышав жалобы подруг, остальные ребята стащили с насмешников овечью шкуру и маску с рогами, привели затейников к нашему костру. «Хорош брыкаться! Тут солдат ладные сказки сказывает!» Один из ряженых ушёл в кусты за брагой, а второй смирно уселся и И даже какое-то время прислушивался к рассказу Архипа о заговоренной сабле атамана Платова и о солдатских приметах перед началом боя. Но вдруг сместо подскочил и решил вставить своё словечко в беседу. А старцу Егорию видение было: через 100 лет на войну цари будут железных птиц посылать. А те станут сверху сыпать на людей огненные перья. Народ вокруг костра зашумел, девчонки заоикали, пугливо прижались к своим милым, а тем и любо круглые плечи погладить, затронуть на груди русые косы, задержать на талии мазуристую ладони. Тимофей Сухов посадил себе на колени миловидную девушку, вернее, сама взгромоздилась. И заявил важное: старец Егорий наперёд видит. Скоро, говорит, железные пути кругом пойдут, дым и пар белый свет застит, ещё такую машину придумают, что на одном краю света скажут, а на другом слышно. И под водой станут люди гулять в особых одеждах, хоть день, хоть два. Вот диво! Тут я немного на преглась. Откуда старцу Егорию известно про самолёты, водолазные костюмы и телефон? Закралась в душу подозрение и надежда. Спрашивают Тимофея: "А сколько ему лет? Как выглядит ваш Егорий? Где живёт? А где его только судьбинушка не мотала?" А нынче в заболотье устроился, травы сушит, болячки заговаривает. Бабы к нему ходят со всей округи, по возрасту, внешнему виду и любви к женскому обществу местный пророк совпадал с приметами моего блудного деда. У меня даже пятки зачекатали от нетерпения. Скорее бы утро. Наклонилась к Тимофею и торопливо сказала: "А вы долго собираетесь гулять? Не проспите завтрашнюю поездку". Девушка раздражённо фыркнула мне в лицо. И, понуждаемая лёгким шлепком Симохиной ладони, нехотя сползла с его колен, а сам он уставился мне в глаза и ответил в полголоса. «Я свой барыш не упущу, да и вам пора отдыхать, барыня. Дозвольте до ворот проводить, а то народишко праздный шатается, как бы кто ни обидел». «Во охранники нанимаешься?» Прикрывая зевок ладошкой, улыбнулась я. «А коли и так», – твёрдо сказал Тимофей, – «вы, женщина приметная, манкая, не с простых будете, а с людьми запросто держитесь, здесь такие в редкость, очи сами липнут». Приударить за мной решил, деревенских мало, вяло подумалось мне, но мысли сонно путались в голове. Прогонять Тимофея не стало. В самом деле, пусть доведет до дома Рябининых. Наверное, Лизавета Михайловна уже легла, меня не дождавшись. И Дарьюшка давно ускакала в усадьбу. Ей было велено вернуться до темноты. Попрошу разбудить пораньше, собрать с собой небольшой припас, хлеба, пряников, калачей. Неизвестно, как нас за болотье встретит. Тимофей, а много ли там дворов? Полторы сотни станет. Может, поболее. «А народ тихий?» «Угу», – проворчал Тимофей. «Каждый год на гулянках лещимся с заболотскими парнями до кровавых соплей». «А невеста у Васи Кудряшова хорошая девушка. Раз отец у нее местный староста, значит, не из бедной семьи». «Добра хватает, да никто не налетает», – загадочно усмехнулся Тимофей. «Засиделась груша в девках». На личико немножко риба, слух прошёл, порченная ночами кричит, будто черти режут. Но ничего, Арина Фёдоровна быстро поправит. Её даже Жуковский поп боится. А кто это, Арина Фёдоровна? Так э, Васьки Кудряшова мать? Дальше молча пошли. Я воздерживалась от дальнейших вопросов и предвкушала встречу с дедушкой. Архип что-то недовольно ворчал под нос, а Тимофей похлопывал по начищенным голенищам боташком из черемухи, свистел задорный мотивчик. Вдруг дёрнуло меня оглянуться. Сзади мелькнуло светлое пятно и тут же спряталось у забора. «Кто там? Тимофей?» Он помедлил с ответом, сплюнул в канаву на обочине. «Маруська за нами крадётся, хочет со мной разговор иметь». «Да мне не досуг». «Это, которая просила выучить песню?» «Уточнила я». «Славная девушка, ты ее не обижай, Тимофей». «Пристала, как репей. А я, может, в город подамся на заработки, если Зарубин здесь завод не запустит». «Да это боже!» кивнул Архип, торопясь проститься с каторжной рожей. Сторож Рябининых уже открывал ворота. Я пропустила вперёд Архипа и замешкалась, наблюдая, как девушка в светлом платье с оборочками догоняет Тимофея и пытается взять за руку, а тот нарочно ускоряет шаг. Кабиль, кривоносый, наверное, поначалу сам бегал, Марьюшкой называл, леденцами угощал, а своё получил неохота жениться. А остаток ночи беспокойно спала, разбойники снились. Бродячие лесные огни, ихохочущие толстые русалки, а под утра привиделся седой белобородый старик. Хочу его обнять и назвать дедулей, а он с калкой фарфоровые тарелки бьёт: "Что за чепуха?" Встала я на рассвете с тяжёлой головой, наскоро собралась в дорогу, пока Елизавета Михайловна ещё почеивала. Тимофей встретил хмурый Щёки чёрной щетиной обрасли, глаза красные, видать, тоже не удалось выспаться. А на днище брички лежат четыре берёзовых колышка, толщиной больше моей руки, наискось обточены и заострены. Это зачем, спрашиваю. Тимофей закрепил мой саквояж верёвками, хмыкнул спесиво. А на свадьбе всегда драка бывает. «Вот мы за Болотских дубьем, как налезут!» «Ври больше!» – гаркнул Архип и начал мне объяснять. «Путь не близкий, Алена Дмитриевна. Ежели колеса в грязи увязнут, подкладки нужны». Я только головой покачала. Думаю, Архип меня успокоить хочет, а на самом деле всякое может случиться на лесной дороге и в чужой деревне».